Почтальон. В Йокагам отправились ночью. Фандорин на трициклете, там бы бегом. Велосипедист крутил педали ровно и сильно, но скоро отстал. Ниндзя двигался быстрее, и ему не нужно было останавливаться, чтобы подтянуть цепь или преодолеть каменистый участок. Собственно, путешествовать вместе и не уговаривались. Лишь условились о месте встречи, в Блаффе, на холме, с которого просматривается дом Цурумаки. И Раст Петрович весь отдался ритму езды, думал только о том, чтобы правильно дышать. С дыханием по-прежнему было плохо. В остальном же титулярный советник чувствовал себя гораздо лучше, чем днем. Помогало движение. Он словно превратился из человека в передаточно-цепной шарикоподшипниковый механизм. В душе воцарился не то чтобы покой, а некая спасительная пустота, без мыслей, без чувств. Его бы воля так и ехал бы по спящей долине до самого конца жизни, не ведая усталости. Усталости действительно не было. Перед тем, как тронуться в дорогу, Тамба заставил Фандорина проглотить кикацумару, старинную пищу ниндзя, которой они запасались, отправляясь в длинный путь. Это был маленький, почти безвкусный шарик, слепленный из порошка, растертая морковь, гречневая мука, батат и какие-то хитрые корешки. Смесь полагалось выдерживать три года до полного испарения влаги. По словам Тамбы, взрослому мужчине хватало двух-трех таких шариков, чтобы целый день не чувствовать голода и утомления. А вместо бутыли с водой Раст Петрович получил запас суйкацумару, три крошечных катышка из сахара, солода и мякоти маринованной сливы. Было еще один подарок, который, очевидно, должен был распалить в безучастном фандоре нежажду мести. Парадная фотокарточка Мидори. Похоже, снимок был сделан во времена, когда она служила в публичном доме. С неумело раскрашенного портрета на титулярного советника смотрела фарфоровая кукла в кимоно с высокой прической. Он долго вглядывался в это изображение, но Мидори не узнал. Исчезла куда-то и красота. И Росту Петрович Петровичу отвлеченно подумалось, что настоящую красоту невозможно запечатлеть при помощи фотографического объектива. Она слишком живая неправильно, слишком переменчива. А может быть, все дело в том, что настоящую красоту воспринимаешь не глазами, а как-то иначе? Путь от Йокагамы до гор занял два дня. Обратно же Ираст Петрович докатил за пять часов. Не сделал ни единой передышки, но нисколько не устал. Должно быть из-за волшебных Мару. Чтобы попасть в Блав, следовало ехать прямо в сторону подрома Но вместо этого Фандорин направил свою машину влево к реке за которой теснились окутанные утренним туманом крыши торговых кварталов. Пронесся через мост Нисинобаси, за которым потянулись прямые улицы Сеттлемента, и вместо холма, на котором титулярного советника, несомненно, уже заждался Тамба, оказался на набережной перед домом с трехцветным российским флагом. Свой маршрут Раст Петрович изменил не по рассеянности, вызванной перенесенным потрясением. Рассеянности не было вовсе. Наоборот, вследствие замороженности чувств и многочасовой механичности движений мозг титулярного советника заработал прямолинейно и точно как арифмометр. Закрутились какие-то колесики, защелкали рычажки и выскочило решение. В обычном своем состоянии Фандорин, возможно, перемудрил бы, понастроил Турусов на колесах, а ныне, при абсолютном неучастии эмоций, план получился на удивление простой и ясный. Консульство, верник к себе, на квартиру и раз Петрович заехал по делу, имевшему прямое касательство к арифметическому плану. Мимо спальни прошел, отвернувшись, так подсказал инстинкт самосохранения. Зажег свет в кабинете, принялся рыться в книгах. Методично брал в руки томик, перелистывал, бросал на пол, тянулся к следующему. При этом бормотал под нос непонятное «Эдгар По, Нерваль, Шопенгауэр». Так был увлечен этим таинственным занятием, что не услышал тихих шагов за спиной. Вдруг резкий нервный крик. — Не двигаться! Не то выстрелю! На пороге кабинета стоял консул Доронин в японском халате с револьвером в руке. — Это я, Фандорин, спокойно сказал титулярный советник, оглянувшись не более чем на секунду, и снова зашелестел страницами. — Здравствуйте, Всеволод Титальевич. — Вы? — ахнул консул, не опуская оружие. — Надо полагать от неожиданности. — А я увидел свет в ваших окнах, дверь на распашку, подумал, воры. Или того хуже? Господи, вы живы? Где вы пропадали? Во сне было целую неделю. Я уж... А где ваш Японец? — В Токио, — коротко ответил Фандорин, отшвыривая сочинение Пурдона и берясь за роман Дизраэля. — Ам, а, -а госпожа Оюми? Титулярный советник замер с книгой в руках. Так поразил его этот простой вопрос. В самом деле, где она теперь? Ведь не может быть, чтобы ее совсем нигде не было. Переместилась в иную плоть, согласно буддийскому веручению, Попала в рай, где уготовано место для всего истинно прекрасного. Угодила в ад, где надлежит пребывать грешницам. «Не знаю», — промолвил он растерянно после длинной паузы. Сказано было таким тоном, что Всеволод Витальевич не стал дальше расспрашивать помощника о возлюбленной. Если бы Раст Петрович был в нормальном состоянии, он заметил бы, что консул и сам выглядит довольно странно. Всегдашних очков нет, глаза возбужденно блестят, волосы растрепаны. — Что, ваша горная экспедиция? Разыскали логово там бы? — спросил Доронин, но как-то без особенного интереса. — Да. Еще одна книга полетела в кучу. — И что же? Вопрос остался без ответа. И снова консул не стал упорствовать. Он, наконец, опустил оружие. — А что вы ищете? — Да вот засунул одну штуку и не вспомню куда, — с досадой произнес Фондорин. — Может быть, в Булверлиттона? — Знаете, какой тут без вас вышел фокус? — консул коротко хохотнул. — Скотина Бухарцев тихомолку написал на вас донос, причем никуда-нибудь в третье отделение. Позавчера приходит шифр телеграммы за подписью самого шефа жандармов генерала-адъютанта Мизинова. Пусть Фандорин делает то, что считает нужным. Бухарц совершенно уничтожен. Теперь для посланника главная персона вы. Барон вас с перепугу даже кордину представил. Но отрадное сообщение нисколько не заинтересовало титулярного советника, начинавшего проявлять все больше признаков нетерпения. диковиный получался разговор. Собеседники почти не слушали друг друга, каждый думал о своем. «Это просто счастье, что вы вернулись!» — воскликнул Всеволод Витальевич. «И как раз сегодня, вот уж воистину знак судьбы!» Только тут Раст Петрович оторвался от поисков, посмотрел на консула чуть внимательней и понял, что тут явно не в себе. «Что с вами случилось? У вас румянец?» «Румянец? В самом деле?» — Доронин смущенно схватился за щеку. «Ах, Фандорин, произошло чудо! Истинное чудо! Моя обаясье ждет ребенка!» Сегодня доктор сказал, сомнений нет. Я давно уже смирился, что мне никогда не стать отцом и вдруг. Поздравляю. Ирас Петрович подумал, чтобы сказать еще, но не придумал. И торжественно пожал консулу руку: А почему мое возвращение за знак судьбы? Да потому что я подаю в отставку. уже прошение написал. Мой ребенок не может быть незаконно рожденным. Я женюсь. Но в Россию возвращаться не стану. На японку там будут смотреть коса. Пусть лучше здесь косы смотрят на меня. Запишусь в японские подданные, возьму фамилию жены, сделающей господином Обаяси. Не хватало еще, чтобы мой ребенок звался грязный человек. Однако, прошение прошением, а дела-то сдавать было некому. Вы пропали, сирот уволился. Я уж приготовился к длительному ожиданию, когда еще смены пришлют, а тут вы. Такой уж счастливый день. Вы живы, значит, есть кому сдать. Дела. Счастье тугоухо. И все Влада не пришло в голову, что последняя фраза прозвучала довольно обидно для его помощника. Но Фандорин, впрочем, и не обиделся. Несчастье тоже не отличается хорошим слухом. — Вспомнил. — Эпикур! — скричал вице-консул, хватая с полки книгу с золотым обрезом. — Есть. Вот она. — Что есть? — спросил будущий отец. Но титулярный советник лишь пробормотал после-после, сейчас некогда, и прогрохотал к выходу.